орден креатов великий магистр в двери кабинета в котором хозяином был старый, но самый могущественный креат аккуратно заглянул его верный секретарь-помощник. "У нас проблема, серьёзная проблема". Сразу же нахмурившись великий магистр ордена креатов поманил его пальцем, давая понять, что он сам прекрасно понимает отчаяние своего секретаря и готов ему помочь. Так как он сам прекрасно понимал то, что тот не стал бы за зря беспокоить своего хозяина, значит, проблемы были весьма серьёзными, если этот услужливый и разумный решился на подобное. "Ну что там у тебя?" проворчал старик, когда секретарь проскальзнул внутрь кабинета и закрыл за собой дверь. "Только недолго, у меня и своих дел. Недолго не получится, великий магистр". Виновато потупил свой взгляд его верный клеврет. которому Старый Криат доверял многие своих планов. Для начала, и когда он все же начал говорить, Старый Интриган сразу же напрягся. Ведь проблемы действительно оказались весьма серьезными. Настолько серьезными, что возникли они на очередном заседании Сената Федерации. А ведь Орден Криатов закономерно уже считал, что полностью контролирует этот государственный орган управления. А все оказалось не так. Целая группа сенаторов потребовала немедленно убрать заседание Сената всех одарённых, так как согласно древних законов государства, таковые в сенат вообще входить не должны. И на фоне всего этого здание Сената было приказано покинуть даже прямому представителю ордена, который был фактически сенатором от креатов, но, как оказалось, те сенаторы довольно хорошо подготовились и официально потребовали навести порядок в сенате. Более того, даже те сенаторы, которых креаты вроде контролировали, тоже оказались под ударом и были вынуждены отказаться от цело хранителей креатов, которые были все отдарёнными. Кто-то мог бы сказать, что это был бы конец конфликта, но это было только начало. Пока представитель ордена пытался состряпать какое-то подобие протеста, в сенате протолкнули законопроект, подтверждающий запрет ордену креатов. как религиозные организации вообще иметь какое-либо отношение к государственным структурам, а это было началом конца. Ведь именно тем, что они старательно везде распространяли своих бойцов, орден креатов мог свободно действовать на территории этого могущественного государства. И всё только из-за того, что очень много креатов были сотрудниками службы безопасности Федерации. А теперь что? Теперь их просто отправляют в отставку, и все эти сотни, а то и тысячи креатов вернутся в орден, и все они будут требовать свою выслугу от ордена, а это совсем не то, на что так рассчитывали магистры ордена. Надо было срочно что-то предпринимать. Великий магистр ордена сам на уровне инстинктов чувствовал, что всё это чётко спланированная атака именно против ордена и его власти. Но кто решился на подобное? Этого он пока не знал, а значит, придется потратить время, пока ему удастся найти этих врагов и уничтожить. Да, Федерация позже пожалеет о своем проступке и придет с извинениями, но что делать ордену сейчас? Ведь, изгнав их прямого представителя из зала Сената, сенаторы четко дали понять, что им плевать на желание магистров ордена, а это просто недопустимо. «Да мы их просто уничтожим!» Как только на советы магистров Ордена стало известно о том, что произошло, все магистры как один начали требовать наказать тех сенаторов, которые посмели выступить против Ордена. Мы защитники света и свобод содружества, и именно мы Прекратитель раздражённо ударил церемониальным посохом в великий магистр погулкому камню, заменявшему пол в этом древнем зале. Вы сами себя слышите? Ваша наглость уже перешла определенные границы. Вы носители света? Защитники свобод? Я вам сколько раз говорил, что торопиться нельзя. Сколько? Вы же считали, что полностью контролируете федерацию. И вот вам результат. Наши враги нанесли ответный удар. Нас не только нагло изгнали из Сената и из всех государственных и силовых структур государства, так еще и приравняли к религиозной организации — Вам надо объяснить, то чем это для нас теперь щеревато. Наши войны хороши, но что мы сможем сделать с мобильными базами Федерации, когда даже одна из них прибудет к нам, чтобы уничтожить угрозу государству? Какое дело приказал телохранителям воздействовать на сенаторов, чтобы те принимали нужное нам решение? Вы этим приказом только выдали наши интересы. Мало нам общих проблем, так ещё и это. А проблем у ордена в последнее время действительно было много. За последние два месяца пропало две звезды рыцарей-креатов, посланных на охоту за черными креатами. Но на фоне проблем с федерацией и нарастающего вала возвращающихся так называемых рыцарей-паладинов, которые тоже будут требовать благодарности от ордена за десятки лет службы вдали от своих родных, все это казалось мелочью до поры до времени. Но известие, которое великий магистр ордена получил прямо во время заседания совета магистров, заставило его глухо выругаться. Видимо, атака на орден продолжалась, и исчезновение боевых групп ордена не было случайностью, так как в сеть в свободный общий доступ кто-то неизвестный старательно слил видеозаписи того, как эти самые пропавшие рыцари-креаторы перед своим исчезновением пытаются перехватить свои объекты охоты. Кто-то сказал бы, что всё нормально, но только не великий магистр орден специально поддерживал в жителях содружества подспудный страх перед этими неконтролируемыми монстрами, на каждом месте такого столкновения, заливая кровью невинных и случайных разумных целые улицы. Вот только никаких видеозаписей после этого оставаться не должно было, но В этот раз всё пошло не так. Видеозаписи свидетельствующие о том, что это никак не как ни чёрная креата, а именно рыцари креата из ордена устраивают это жуткое кровопролитие. Резко ударили по имиджу и авторитету ордена. И если раньше у ордена была хоть какая-то возможность, даже негласная поддержка от жителей той же Федерации, то теперь на орден посыпались не только самые дикие обвинения, но и судебные иски на многие миллионы кредитов. Не говоря уже о том, что находились даже умники, которые желали призвать к ответу руководство ордена, но хуже всего было то, что совет магистров даже не мог обвинить в случившемся случайно сошедших с ума рыцарей, так как сразу же нашлись умники, которые сразу же принялись проверять то, что же происходило ранее в таких же столкновениях. И вот же чудо. Оказалось, что никаких записей с мест тех событий просто нет. Сотрудники СБ Федерации бывшие креатами старательно изымали те видеозаписи и уничтожали их, что и стало основным доказательством того, что всё это целенаправленная деятельность всего ордена креатов, а не как не отдельно взятых индивидуумов, и как теперь ордену действовать, если им фактически сразу же было запрещено применять оружие, особенно ритуальное, по собственному желанию. Как такое вообще возможно? где это видано, чтобы рыцари-рекреаты у кого попало разрешения спрашивали для того, чтобы свои клинки обнажать. Но законы федерации теперь были на стороне врагов ордена, и просто делать всё так, как им бы этого хотелось, они не могли. И эти проблемы теперь просто нарастали, словно какой-то морской вал, и чем дольше великий магистр ордена креатов задумывался обо всём этом, тем больше понимал, что это полноценная и прекрасно подготовленная атака на весь орден. Вот только кто был на это способен, старый креатор не знал, но очень хотел узнать. Великий магистр, когда очередное заседание совета магистров окончилось, к нему снова с виноватым лицом приблизился секретарь, и старый креатор раздражённо посмотрел на него, уже и сам прекрасно понимая, что ничего нового или хорошего он так и не услышит. Проблема, магистр. Чёрные креаты, за которыми гнались те группы, просто исчезли. Более того, нашлись двое молодых рыцарей из пропавших звёзд. Они сошли с ума и нападали на мирных граждан. Их усмиряли штормовики СБ Федерации в тяжёлой броне. Живых не взяли, только трупы. Разъерённо заскрипев зубами, старый креат мог только махнуть на него рукой, отсылая прочь. А что он мог бы тут сказать? Если бы этих молодых идиотов смогли бы взять живыми, то был бы шанс обозначить именно их как виновников того, что произошло в последнее время, выставив чёрными креатами, но этого не произошло. И любые попытки ордена хоть как-то нивелировать все эти события будут теперь бессмысленны. Но что с ними случилось? Что могло так быстро сделать из разумных, которые ранее были абсолютно идеальными исполнителями, таких неадекватных монстров? Ведь именно такими всё это время вы выставлял именно чёрных креатов. А теперь что? Теперь эти монстры для всей федерации выглядят всего лишь оклеветанными жертвами. Да как такое вообще возможно? Нет, надо срочно что-то решать. Спустя 2 дня в сторону окраинных миров Федерации, где произошли все эти кажущиеся случайными события, отправилась специальная следственная группа Рыцари Креато под руководством опытного магистра. Всего в этой группе было 3 звезды, всего 15 бойцов, среди которых три опытных мастера. Впервые такая крупная группа бойцов ордена была отправлена для того, чтобы в конце концов разобраться с тем, что происходит. И ему оставалось только ждать результатов. Конечно, немного портило настроение то, что факты происходящего продолжали сыпаться на ордены дальше. Пока они получили сигнал о том, что следственная группа прибыла на место, появилось еще два сигнала о появлении неадекватных рыцарей-криатов из пропавших звезд, которые также были уничтожены при задержании. А уж про кровопролитие, которое они устроили, тут и говорить не стоит. Да что у вас там опять? Не скрывая уже непрекращающегося раздражения, великий магистр был вынужден прервать очередное заседание совета магистров ордена и указать своему секретарю, который снова принялся с коньки мента неприятными новостями в виде видеосообщений с территории окраинных миров Федерации. Показывай уже, я думаю, что всем интересно будет. Над древний зал совета опустилась темнота и раскрылся вроде бы огромный экран. на котором засветилось странное изображение, где можно было с некоторым трудом, а на всё же рассмотреть какой-то ещё более странный ангар, в тени которого можно было заметить довольно крупную группу разумных, в составе которой, с некоторым удивлением для себя, великий магистр вдруг узнал именно тех самых креатов, которые были той самой следственной группы ордена, которая была направлена именно с советом магистров на поиску рогов и, видимо, они все же что-то нашли, с некоторым неудовольствием великий магистр ордена понял, что эта группа, вместо того, чтобы искать врагов ордена, начала искать обычную и знакомую им цель — тех самых изгоев, черных креатов, которых они нашли, целую семью. Но в том-то и дело, что были «но». Сейчас группа рыцарей-креатов, причем довольно многочисленная, Медленно отступала от края ангара, где сжались, видимо, пытаясь найти себе убежище и защиту несколько креаторов, среди которых можно было бы заметить женщину и пару детей. Почему-то буквально источающих страх нет, страх, панику и даже полноценный ужас. Как так-то тихо резко рявкнул великий магистр, сам буквально краем глаза заметив тот как на краю изображения шевельнулась какая-то тень, и даже от этого легкого движения даже он почувствовал угрозу. «Кто это? Видите?» Все присутствующие магистры до рези в глазах вглядывались в темноту, где действительно ожила какая-то странная тень. Она медленно двигалась вперед, вынуждая группу лучших бойцов-криатов отступать шаг за шагом. И с каждым шагом напряжение нарастало. И здесь... за сотни верст световых лет от места событий. Наконец-то эта странная шевелящаяся тень стала хоть как-то различима. Это шли трое индивидуумов. Трое? Всего трое? Эти три индивидуума медленно шли вперед, одев на себя плотные балахоны с глубокими капюшонами, что и делало фактически невозможным их опознание. «Это креаты!» — внезапно прохрепел один из магистров, когда две крайние фигуры медленно раздвинули свои плащи и отстегнули от своих поясов странные трубки, которые тут же с каким-то шипящим звуком резко удлинились, превратились в такие же немного странные мечи. Кто это? Откуда? Кто они? Вопросов было просто море, но ответов не было. Даже от тёмных, но при этом как-то странно светящихся клинков этих странных разумных Исходила какая-то странная, но при этом весьма явственная угроза, и если двое идущих по краям разумных уже достали свои странные мечи, то идущая в середине слегка низковатая фигура так и шла вперед, не доставая никакого оружия. И именно от этого показного равнодушия и становилось еще страшнее, так как от этой странной фигуры почему-то угроза ощущалась даже сильнее, чем от двух других, более того... Эти трое разумных по какой-то причине медленно, но верно отсекли рыцари ордена от их жертв, которые-то и бежать было некуда, но сами не обращали на изгоев-криатов никакого внимания, словно те для них вообще никакой угрозы не представляли. Внезапно средняя фигура, та самая, безоружная еще, замерев на месте, раздвинула пол и плаща. И на этом моменте видео прекратилось. в несколько мгновений в зале совета стояла оглушающая и можно даже сказать, могильная тишина, но потом это был просто взрыв